Он тоже был уверен, что кротон его прикончит. «А если бы на пустые с улицы вдруг сбежался народ, и христиане или другие люди стали бы задерживать Вениция, — думал Хилон, он обратится к ним как представитель властей или исполнитель приказа императора и в крайнем случае призовет стражей на помощь молодому Патрицию против уличного сброда, и тем заслужит новые милости». Но все же его не оставляла мысль, что поступок Вениция неразумен, хоть он и допускал, что невероятная сила Кратона поможет успеху замысла. Если им придется туго, трибун сам понесет девушку, а Кратон будет прокладывать ему дорогу. Но время шло, и Хелона уже начала беспокоить тишина в прихожей, за входом в которую он наблюдал издали.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 Клянусь всеми бессмертными богами!» И вдруг остатки волос на его голове поднялись дыбом. В дверях показался урс с перекинутым через плечо телом Кратона, и, еще раз осмотрев пустынную улицу, побежал к реке. Хилон распластался у стены так, что стал не толще слоя штукатурки. «Если он меня заметит, я погиб!»